Абуладзе зашагнул к дверям депутатской. «Слава Богу!» — сказал он, открывая дверь. Борт самолета ДС-10 испанской авиакомпании «Иберия» 17 часов 30 минут по среднеевропейскому времени. 19 часов 30 минут по московскому времени. «Мы подлетаем к Монровии», — сказал командир авиалайнера. Они радируют с земли что низкая облачность сегодня плохая погода для путешествий сеньор переда в полной мере уловил сарказм в словах капитана ничего сказал он глядя на приборы запросите еще раз как мы можем сесть скажите что у нас кончается бензин командир кивнул головой в кабине экипажа кроме двух пилотов находился также альберта А в салонах самолета пассажиры, уже смирившиеся с судьбой и понявшие, что эти террористы не собираются причинять им вреда, мирно спали в своих креслах, ожидая конца этого утомительного пути. Во втором салоне было особенно много темнокожих. И они вообще стоически относились к любым неудобствам, считая, что в таких случаях лучше быть фаталистами. — Они подтверждают плохую погоду, сеньор, — сказал командир, — и предлагают запасной аэродром. Переда нахмурился. Это было непредусмотренное их графиком чрезвычайное происшествие но отклоняться от маршрута он не имел права и не хотел. — Нет, — сказал он твердо, — мы садимся в Монрове. — Вы не понимаете, — снова начал капитан. — Это вы не понимаете, — заорал Переда. — Я взорву самолет, если мы не сядем в Монрове. Мне нужно сесть только в Монрове. Вы меня понимаете только в Монрове. И никакого другого аэродрома я не признаю. Второй пилот посмотрел на капитана. «Летим в Монрове», — сказал капитан нахмурясь. «Вот так-то лучше», — кивнул Переда. «А если вы вдруг не сумеете посадить свой лайнер, позовите меня. Я был летчиком и водил такие самолеты много лет». «Если понадобится, то снова готов сесть за штурвал». «Это касается и тебя, молодчик», — обратился он ко второму пилоту. «Если понадобится, я просто выброшу тебя за дверь и сам поведу самолет». На этот раз капитан взглянул на второго пилота. «Летим в Монрове», — твердо сказал командир. «Постараемся там сесть». «Хорошо». Переда вышел из кабины экипажа и только в коридоре обнаружил, как вспотел. — Господи, только не это! — взмолился Переда. — Если погода не даст посадить самолет в нужном месте, все рухнет. Они же проверяли заранее, и их уверяли, что в это время года в Монрове стоит идеальная погода. Он прошел в конец самолета. Хулио с его подружкой нигде не было. Пассажиры спали на своих местах. Разъяренный Передо прошел в туалет и вышиб там дверь. Раздался испуганный крик девушки. Так и есть. Эти двое идиотов, забыв про свою вахту, занимались любовью в туалете. Очевидно, чувство опасности вызвало у них острый приступ желания. Но рассерженный переда меньше всего хотел думать в этот момент об их чувствах. «Кретины — Кретины! — закричал он изо всех сил. — Идите на место, иначе я сам прострелю вам головы. Хулио натягивал брюки, пытаясь одеться в маленьком пространстве туалетной кабины. Девушке было легче. Она просто опустила платье. — Вон! — Крикнул на них еще раз Переда, возвращаясь в первый салон. Здесь все было в порядке. Виктор сидел с пистолетом в руках на заднем сиденье и следил за пассажирами.